Глава вторая. Дождь, начавшийся в три часа ночи, не перестал и к утру. Тучи, угрожающие, нависли над землей, и с неба, как из сита, моросил мелкий дождик. Степан позвонил негодному и отпросился на сегодня в город по делам, не раскрыв истинной причиной своей поездки. Виктор Николаевич с пониманием отнесся к его просьбе и отпустил его без всяких разговоров. — Езжай, Степан Васильевич, на улице дождь, работы в поле сегодня не будет. В зерно на элеватор не повезём. Сортировать тоже не будем. Нечего грязь по складам развозить. Можешь ехать со спокойной душой. Степан с Евдокией сделали свои привычные утренние дела, накормили скотину и по завтракам поехали в детский дом. Нервное напряжение, навешишее на душе Евдокии, не покидало её до самой встречи с Лизой Перепёлкиной. Они ехали всю дорогу молча, лишь изредка бросали ласковые взгляды друг на друга. Каждый стремился показать своим взглядом, не находя нужных слов, свою благодарность за вчерашний вечер, точнее ночь. Их души и сердца переполняли чувство восторга и радости за подаренное тепло и добро. Каждый думал о чем-то о своем, каждый готовился к встрече с чужим ребенком. Отчасти Евдокия была готова к этой встрече. Она прошла курсы, где их, будущих родителей, опытные психологи готовили к новой семейной жизни. Она заранее обговорила с директрисой детского дома свою тактику поведения, и та, оценив её план действий, согласилась ей помочь в этом нелёгком деле. Но сомнения по-прежнему одолевали её, и она постоянно задавала себе один и тот же вопрос: а как её примет Лиза? Они незаметно подъехали к детскому дому, двухэтажному зданию серого цвета, сложенному из силикатного кирпича. Ухоженная аллея, ведущая к главному корпусу здания, притягивала к себе внимание, но Евдокия со Степаном прошли мимо, не замечая её красоты. Белоствольная берёза и низкорослые кустарники, строго обрезанные в одну линию, мокли под мелким моросящим дождём. Директор детского дома Зинаида Ивановна, женщина лет 50, среднего роста, немного полноватая, шатенка с голубыми глазами, встретила их у себя в кабинете. Они познакомились по приветсву друг друга, и по её приглашению Степан с Евдокией сели на мягкие стулья, расположенные вдоль стены в узком её кабинете. Кабинет был небольшой, с двумя большими пластиковыми окнами с широкими подоконниками, где стояли красивые комнатные цветы в горшках. На её большом столе стоял компьютер, лежали аккуратно сложенные папки с документами. Рядом стоял стол для заседаний и пара стульев по бокам для посетителей. У углу на тумбочке располагались принтер, ксерокс и телефонный аппарат. Два больших шкафа с остеклянными дверками стояли у стены. Разноцветные папки и книги занимали все полки. Евдокия Васильевна, вы не переживайте, всё будет хорошо. Лизу скоро приведу. Ведите себя естественно. Если что-то пойдёт не так, то положитесь на меня, я вам помогу. Я после вашего звонка и звонка Инакентия Феликсовича с просьбой помочь вам Пообщалась с Лизой. Умная девочка, хорошо идёт на контакт, общительная. После трагической гибели её родителей, она часто вспоминала их и подолгу грустила. Прошло полгода, и Лиза уже открыто не выражает своей грусти и не спрашивает воспитателей, где её родители. Когда я сказала ей, что с ней хочет пообщаться мамана подруга, которая с ней училась в одном институте, она проявила интерес и пожелала её увидеть. Я ей обещала, что она скоро приедет. Вот, пожалуй, давайте вы и сыграете роль маминой институтской подруги. Пускай это будет обманом, но что не сделаешь ради спасения человеческой души? Лучше ложь во спасение, чем глупая правда в лицо. Но я и на самом деле училась с её мамой в одном сельскохозяйственном институте. Она училась на экономиста, а я на затехника. Окончили в один год. Я правда с ней не дружила и её не знала, но то, что мы окончили один институт, я узнала из интернета. У неё страничка ВКонтакте. Оттуда я и узнала многое о ней. Ну вот, это даже лучше. И вам будет проще с ней общаться. Вы уже кое-что знаете о ней. А дальше вы будете всё ближе и больше узнаете друг о друге. В дверь кабинета директора постучали, и следом же она открылась. Воспитательница увела Лизу. Маленькая худощавая девочка с зелеными глазами, мило улыбаясь и теребя одной рукой свое цветастое платьице, а с другой поправляя черные волосы, стояла, рассматривая Евдокию и Степана. Воспитательница, поздоровавшись с гостями, оставила Лизу и тихо вышла из кабинета. «Здравствуй, Лиза! Вот знакомься, это Евдокия Васильевна, подруга твоей мамы. А это ее муж Степан Васильевич». И Зинаида Ивановна рукой показала на Степана». Они очень хотели с тобой познакомиться и пообщаться. "Здравствуйте", сказала Лиза и подошла к Евдокии. "А вы настоящая мамина подруга?" спросила она у неё. "Да, Лиза. Мы с своей мамой дружили, когда вместе учились, а потом расстались. Я уехала работать в своё родное село, а твою маму отправили на работу далеко-далеко. Вот так нас судьба и разлучила", сказала она, встав со стула. Евдокия подошла ближе и присела на корточки. Поправила своё платье сероватого цвета, которое подчёркивало её красивую фигуру, и взяла в свою руку маленькую ручку Елизаветы. Ласково погладила. Эта злая тётя судьба и меня с папой и с мамой разлучила, увезла их куда-то далеко-далеко, а назад не привозит. Вот что она их не привозит? Вы не знаете, Евдокия Васильевна, почему она их не привозит? Не знаю, Лиза. Она эта тётя никому ничего не говорит. «А только что-то все делает и молчит», — грустно сказала Евдокия. Дуся смотрела на Лизу и поражалась их с ней сходством. Она перед отъездом вечером долго рассматривала свои детские черно-белые фотографии, сравнивая их с Лизинами на страничке ее мамы. Они были похожи. Те же зеленые глаза, черные волосы и пронзительный добрый взгляд. И Дуся невольно тогда окунулась в свое детство. А сейчас прямо перед ней стояла эта маленькая худенькая девочка из ее прошлого из её счастливого детства. Только Лиза была несчастна. И Дусе захотелось поделиться с ней своим вдруг нахлынувшим женским счастьем. А вы меня заберёте отсюда? Всех детишек, кому приезжают, знакомые забирают, тихо сказала Лиза. А ты хочешь к нам поехать в гости? Хочу. У вас глаза мамины, такие же зелёные, как и у меня тоже, улыбаясь, сказала Лиза. Тут на помощь Евдакии пришла Зинаида Ивановна, понимая всю ответственность данного дела. Она не стала торопить события и прекрасно понимала всю важность решения Евдакии и давала ей время на обдумывание окончательного решения. Лиза, у Евдокии Васильевны и Степана Васильевича сейчас очень много нерешённых проблем и дел. Вот как только они освободятся, и ты соскучишься по ним, так они сразу же и приедут к тебе. Они оставили мне свой номер телефона, и как только ты пожелаешь к ним поехать в гости, приходи ко мне, и мы им позвоним. Хорошо, Лиза. Договорились. Хорошо, ответила девочка и уже обращаясь к Евдокии добавила: "А вы меня не обманите?" "Нет, Лиза, доченька, не обманем". Через неделю мы обязательно приедем. И если тебе у нас понравится, то сможешь жить у нас. И Степан Васильевич тоже не против. Мы будем только рады. А пока, чтобы ты про нас не забывала и помнила, вот тебе от нас подарок. И Степан достал из сумки большую красивую куклу и коробку с её вещами. Лиза обрадовалась, взмахнула руками. О, какая красивая кукла! Она будет спать со мной. Она взяла её в руки и стала медленно укачивать. Спи, моя дуняша, спи. Скоро мы поедем к маме.